Глава 19, 21 февраля. На следующее утро нас всех поднял туман. Вот же не сидится ему. Нет бы дать всем выспаться. Но бухтеть я не стал. Держу, что ночи у меня, как и у нескольких ребят, не было. Есть что поесть, тут же, не успев открыть глаза, спросил Слива. Слива, колючий! крикнул, сидя около костра туман, быстро перекусывайте! И лезьте на гору. Попробуйте до наших достучаться. Второй рацию оставьте тут на всякий случай. Если не получится, будем думать, что делать дальше. Блин, разочарованно выдохнул слива, наблюдая, как клепа и няма помахали ему рукой, разбежались и с разгона влетели в озеро. Быстро позавтракав остатками вчерашнего ужина, ребята взяли автомат, рацию и пистолеты, и исчезли в джунглях. — Ну а мы? Мы наслаждались отдыхом. Еды еще полно было. Ската мы только одного съели, второй вон зажаренный лежит. Да и рыба была, и фрукты. — Риф, ну ты как, дружище? — спросил я, подойдя к нему. Он сидел около воды и рассматривал свои царапины на животе. Плюс пытался в отражении в воде рассмотреть свое лицо. — Да у него подсохло вон все и практически затянулось, — воскликнул Клепа. Посмотри внимательно на рифа, я действительно обратил внимание, что его вчерашние ранки и царапины затянулись. — У меня тоже как-то быстро все затянулось, — пробухтел большой, подойдя к нам. Он еще развернулся, показав нам спину. — Вот тут мне вчера слезняк когтями поцарапал, — показал он нам правое плечо, — а сейчас он корка. Да и у меня самого на ноге и руке царапины от когтей были. Мы когда с ними там дрались в пещере со слезняками этими, Они все равно умудрялись доставать до нас своими когтями. Царапины у всех затянулись, жуяв рук, которых мы вчера тут нарвали, сказал Ватари. Даже глубокие и те затянулись. Видимо, в этой пещере есть что-то, что способствует быстрому заживлению. Слизь этих слизняков, спокойно сказал Полукит, ковыряясь палкой к костре. — С чего ты так решил? — спросил у него Апрель. — Они же там голые бегают. — Ну, — кивнули мы. — Слепые? — Ну. — Значит, они все равно царапаются. И нет-нет, но наносят тебе какие-то ранки. — Продолжил Полукет. — А эта слить способствует их быстрому заживлению. — Логично, — кивнул маленький. — Я все кулаки вчера об них позбивал, а сейчас вот. Он продемонстрировал нам кулаки. На них было видно, что костяшки затянулись. Я хорошо помню, что у меня костяшки то ли, тоже сбиты вчера были, а сейчас также затянулись. Да и все вон рассматривают кулаки свои и себя. Мы же вчера дрались много и часто, лупили кулаками куда только можно. Точно! Слизь это заживляет раны, — крякнул Клёпа. «Надо поймать слизняка одного и его эту слизь как-нибудь собрать в баночку». «Я туда больше не полезу», — тут же сказал Большой. «На всю жизнь по пещерам налазился». «Большинство из нас тут же поддержали Большого». «Если это так, — почесал небритую щеку туман, — и эта их слизь действительно так заживляет раны, то это нам точно пригодится». «Скорее всего, ты, Полукет, прав». Разберемся с этими долбанными иностранцами, будем думать, как слизняка поймать. Вот тут я с туманом был согласен. Наши профессора наверняка придумают, как эту слизь собрать и сделать из нее какую-нибудь мазь. Но вот так лезть пещера опять — Как вспомни эти рожи там под землей и темноту, до сих пор мурашки по спине бегают. — Где-то через час с нами на связь вышли ушедшие на гору колючие слива. Мужики, — заговорила рация голосом Слива, есть кто у аппарата? — Говори, — сидя на камне в одних штанах, ответил туман. — Мы не одни в этом оазисе, — ошарашил нас слива. Рация была включена на полную громкость, и мы хорошо слышали его голос. Как только он это сказал, все как по команде побежали к туману. — Что значит не одни? — Тут в Ангаре добывают что-то, — продолжил Слива. — Рядом домик небольшой стоит, навес. Очень похоже на добычу глины. Людей нет. Мы с колючем тут осмотрелись. Следов от машин полно. Кое-какой садовый инструмент есть. Лопаты, ломы, кирки. Колючий говорит, что следы достаточно свежие. — День-два им, — услышали мы голос Колючего. — Я только не пойму, что за материал они добывают. — Вроде и земля, а вроде и глина. — Направление? — коротко спросил Туман. — От нашего лагеря на юго-запад пару километров. Туман тут же посмотрел на полу Кеда, а тот показал рукой, куда надо идти. — Мы идем к вам, — снова сказал Туман. — Заныкайтесь там где-нибудь и смотрите, мало ли сейчас кто приедет. В бой не вступать. — Понял, — ответил Колюся. — Ждем. Большой апрель, остаетесь тут! обратился к ним в туман. Вам оставим один пистолет. Есть, кивнул большой. Быстро собрались, хотя что нам собираться-то? Ничему одеться, только подпоясаться. Надели уже сухую обувь, остатки одежды и двинулись за полукетом. Вот тут они шли, показывал нам полукет, но только ему одному видные следы. Через минут 20-30 ходьбы по джунглям он вывел нас точно на сидящих за камнями сливого и колючего. Пришлось в гору лезть, но зато оттуда мы разглядели практически весь этот оазис. Он оказался небольшой. Со стороны, откуда мы пришли, виднелись скалы, под которыми были пещеры и озеро. Дальше, насколько хватало взгляда, пустыня в перемешку с саванной. С противоположной стороны тоже пустыня. И на пределе человеческого взгляда виднелось несколько скал и гор. Но до них было достаточно далековато. А вот внизу, куда показал нам колючий, мы действительно увидели построенный из досок небольшой сарайчик. Навес. Рядом что-то типа душевой с бочкой наверху. И метрах в ста от сарайчика раскопанную часть горы. По ней было видно, что там что-то копают и добывают породу. И небольшая очищенная площадка. Скорее всего, для машин. А от нее уводящая дальше в джунгли дорога. Все деревья, которые срубили или спилили, лежат аккуратно в стороне, в кучке. Вообще, на этой площадке был порядок, что ли. Как-то чисто все. Даже он несколько ящиков с мусором стоит. — И что они там копают? — спросил Няма. — Вот это, — ответил Слива и высыпал из небольшой тряпки перед нами породу. Каждый из нас взял ее в руки и потер между пальцами. Данный материал мне был незнаком. Вроде и земля, а вроде и нет. Ни глина, ни известь. Хрен его знает, что это. Скорее всего, нам просто знаний не хватает. Среди нас геологов нет. Пойдемте посмотрим, что там, — решительно сказал Туман. «Нет там ничего», — ответил, прислонившись к камням слива. Сарая, барахло всякое, вода вон только в бочке, и все пусто». «Думаю, что это какой-то строительный материал», — нюхая породу, сказал Латари. «Ладно», — отряхивая руки, — сказал Туман. «Ждать тут этих землекопов можно до второго пришествия». «С нашими пытались связаться?» «Пытались», — ответил Слива. «Далеко, по ходу, только помехи. Не хватает мощности раций». «Они там, наверное, все с ума уже сходят», — вдохнул маленький. Мы сели в кружок и стали думать, что нам делать дальше. Куда идти? Как связаться? Пешком идти не вариант. Куда? В какую сторону? Пусть небольшой запас воды в кокосах и еды мы с собой возьмем. Только идти-то куда? И сколько идти придется? Ночевать, допустим, можно на скалах. Главное, забраться повыше. «Мужики-машины!» — внезапно громко сказал наблюдающий за пустыней маленький. Как по команде стали смотреть все. С той стороны, ниоткуда мы пришли, а с противоположной. К этому оазису ехало несколько автомобилей. Сколько их понять было пока невозможно, слишком далеко. Маленький их по столбу пыли обнаружил. Через несколько минут, когда тачки подъехали ближе, мы поняли, что сюда едет пять джипов, все в ранглеры. На четырех из них были большие прицепы. Эх, блин, бинокль бы. Разглядеть их получше. По ходу грузиться едут, сделал предположение Няма. Прицепы-то не просто так тащат. С ним согласились все. Никому не рыпаться, тут же сказал Туман. Пять машин наверняка в каждый минимум по трое, и все вооружены. Хрен мы их завалим. Пусть спокойно делают свои дела и сваливают отсюда. Нас они не засекут. Наблюдаем, в общем. Еще через некоторое время все опять пять вранглеров скрылись среди пальм. А минут через десять мы сначала услышали шум двигателей, а потом на эту расчищенную площадку выехали все пять машин. Четыре из них сразу подъехали к раскуроченной горе, а последний — синий вранглер. Подъехал и остановился около этого сарайчика. А машины-то неплохие, Не новая, конечно, но хорошая внедорожная резина. Лифтованные все. Лебедки, дуги, мощные прожекторы на кунгиринах и дугах наверху. Экспедиционные багажники на каждой машине. Канистры с топливом. Скорее всего, кирки, ломы, лопаты. Все есть на тачках. Из машин посыпались люди. 19 человек», — быстро посчитал Няма. 14 мужчин и 5 женщин». Все были одеты в легкую одежду. Шорты, разгрузки, кроссовки, банданы или легкие кепки, солнечные очки арафатки. Каждый из приехавших был вооружен, даже женщины. Я бы даже сказал, неплохо вооружен. Автоматы, винтовки, помповики, пистолеты в кобурах. У одного он под мышкой аж два. На этом синем рангере вместо экспедиционного багажника на крыше установлена турель с пулеметом. Тут же до нас долетели обрывки речи. Немецкой речи. «Немчура», — прошептал Няма. Мы продолжали наблюдать за приехавшими. Из синего вранглера вылезли четыре девушки. И одна из них направилась к сарайщику. Трое других открыли багажник машины и стали вытаскивать небольшие ящики. Эти ящики они принесли и поставили под навес. К ним тут же подошли несколько мужчин. Что-то им сказали, они все засмеялись, и мужчины начали готовиться развести огонь. Вон, специальное место, обложенное камнями, дрова из этой кучи начинают таскать. Все остальные приехавшие быстро скинули с себя лишнюю тяжесть в виде разгрузок и оружия. И аккуратно сложили это все в кучу. Один из них остался около нее, а остальные приступили к погрузке. Трое кирками долбили гору, откалывали куски породы. Еще четверо лопатами нагружали ее в мешки. А другие таскали наполовину полные мешки в прицепы. Потому как они себя вели, было понятно, что они тут не в первый раз и опасности не ждут. Значит, людей тут посторонних нет, опасных животных тоже. Вон этот охранник около оружия. Спокойно сидит и жует что-то из пакетика. А вон еще один их человек. Он прошел чуть дальше от навеса и уселся на камнях, положив автомат на колени. Вернее, винтовку М-16. Смотрит за периметром на всякий случай. Говорили они громко, много. Девушки все время хохотали и щебетали. Но в то же время они довольно-таки шустро накрывали на стол. Вон им двое помощников уже котел над разожженным костром установили. И две девушки что-то начали в него сыпать. — Обед готовят, — сказал Слива. — Блин, послушать бы, о чем они говорят. Может, скажу, что полезное, — сказал Туман. — Только никто из нас немецкий не знает. — Я знаю, — внезапно сказал Няма. — Ты? — удивились мы разум. — Ага, — улыбнулся Няма. — Они с девчонками шутят. Только далековато половина слов теряется. — Я могу подобраться вон туда, к навесу, — показал нам рукой маленький. Поставлю рацию на прием, вторая у вас. Вы будете сидеть тут и слышать, о чем они говорят, а ты, Няма, будешь переводить. — Не вопрос, — тут же ответил Няма. — Они сейчас с погрузкой закончат, — кивнул маленький на продолжающих работать мужчин, — и сядут все за стол. Наверняка будут обсуждать дела какие-то. Может, действительно, что интересное услышим. Мы все разом посмотрели на Тумана. Предложение интересное, но опасное. Могут затечь Маленького. Ему же надо будет метра на три-четыре к ним подобраться. Рации хоть и хорошие, но все равно надо как можно ближе подползти. С другой стороны, и Туман, и Маленький правы. Наверняка мы что-то полезное и интересное для себя сможем услышать из их разговоров. Давай, Маленький, — решился Туман. — Ползи к ним, ствол возьми. Если что, вали, кто на тебя наткнется, и сваливай. Мы как сможем сверху их постреляем. Потом валимся в джунгли. Они за нами не сунутся, а если сунутся, наши шансы уравняются. — Не сунутся, — хмыкнул слева, — они не знают, сколько нас. Да если мы с двух автоматов отсюда дадим, человек пять точно завалить сможем. Им самим придется ноги уносить.